глава 29 Кристина Мо я возьму еще одну твою футболку взглянула из-за плеча на джейсона он сидел на краю кровати копался в телефоне даже боксерами еще не обзавелся я уже успела одеться в белье леггинсы Бери второй ящик ответил он хмуря густые брови Пожав плечами, я дернула дверцу комода. Копаться не стала. Потянула первую попавшуюся на глаза футболку серого цвета с абстрактным узором. Взгляд зацепился за что-то знакомое. с и н я я худи с логотипом бренда магазина. Словно весточка из прошлого. Такую я носила дома. Как раз мужскую, только зеленую. а э т о черная. В магазине напутали и случайно положили мне чужую вещь, а я не стала возвращаться и оставила себе. Немного подумав, вытащила и Худи. Оно показалось тяжелее, а потом под ноги вывалился пистолет, чуть не ударив по лодыжке. Блин, отпрыгнула от него как ошпаренная. У тебя везде оружие спрятано, А если бы он выстрелил, возмутилась, хоть и понимала, что сама виновата в том, что оружие упало. Наверное, воспоминания из прошлого так подействовали. Ведь их снова безжалостно разметало настоящее. Он не заряжен. Вест подошел ко мне и поднял с пола пистолет. Обнаженный и с оружием в руках. Смотрелось странно. И в то же время пистолет в его ладони был чем-то естественным. «Много людей ты убил». «Достаточно». Он отложил ствол на комод, глядя на меня напряженным взглядом. «Это тяжело?» «Сначала. Потом просто предпочитаешь не считать». Кивнула, прижимая к груди одежду. «Даже не знаю, почему спросила». «Сама бы я не хотела становиться убийцей. Но, кажется, была морально готова перейти и этот рубеж, чтобы выжить». «Я и это забираю. Надеюсь, оно тебе не очень дорого». Густые брови приподнялись в веселом изумлении. «Не знаю почему, но с Джейсом хотелось быть наглой, ершистой, дерзкой». Никогда не замечала за собой ничего подобного. «Или не заслужила?» «Забирай, если хочешь», — прищурился он. «Правда, я могу решить, что ты спишь со мной ради одежды?» «Я сплю с тобой, потому что ты этого хочешь». «Да», — отозвался Джейс, приглядываясь ко мне, словно в сомнении. «Когда ты уезжаешь?» Спросила, желая сменить тему. Секс — это одно. Можно не разговаривать и раствориться в ощущениях. А стоит встать с кровати, как накатывает реальность, в которой стоящий передо мной мужчина — один из главных врагов моей спокойной жизни. Дождусь возвращения быка и поеду. Опустила взгляд к толстовке в руках, ковырнула пальцем надпись. Скоро мы уедем из этого дома. Не будет замков с паролем и толстых стен. А значит, появится шанс сбежать. Подчинившись мимолетному порыву, сделала шаг к Джейсону. Подняла голову, потянувшись к нему. Просто еще на пару мгновений забыть, кто передо мной и в каком я сама положении. Как вчера, Вест не сразу нагнулся ко мне, чтобы поцеловать. Наши губы слились в каком-то странном поцелуе, лишенном страсти, но наполненном безысходностью и неистовым желанием впитать этот момент в память, потому что он вряд ли повторится. Не знаю, откуда возникло это чувство, но нутром ощущало, что моя жизнь скоро совершит... Очередной кульбит. Станислав. Звуки шагов эхом разносились в полупустом в это время дня коридоре. Станислав не мог вспомнить, когда в последний раз так волновался. Кажется, даже перед первым заданием не было и в помине ничего подобного. Хотя кого угодно трясло бы, когда к себе вызвал сам Коваль. генерал и глава военно-исследовательской базы «Атлант» к о в а л ё в Вадим Дмитриевич. По щелчку пальца такого человека могут за раз лишить всех званий, а то и просто ликвидировать. Станислав знал об этом не понаслышке. Было одно неприятное задание, и даже мелькали мысли о кармической ответке. Стас после стука... толкнул двери приемной, где за столом восседала немолодая женщина со строгим пучком на голове и в очках. До его прихода она просматривала документы с печатью в руках, но отвлеклась, сдержанно поздоровалась. «Вас ожидают», — секретарь кивком указала на дверь. Станислав так волновался, что даже забыл поблагодарить ее, постучал, предупреждая о своем прибытии, и вошел в кабинет. Вопреки ожиданиям, тот оказался не слишком большим. Сдержанным, обставленным мебелью в классическом стиле. Сам хозяин восседал за массивным столом, заваленным в данный момент стопками с документами. к о в а л ё в был грузным мужчиной лет п я т и д е т и брюнетом с сединой в густых волосах и цепким взглядом карих глаз. Подавив порыв поправить полуфирменного пиджака, Станислав козырнул старшему по званию и направился к столу. Меня вызывали «Да, Серов, садись». Он коротким взмахом руки указал на стул напротив стола. Брови Стаса сошлись к переносице. Он не знал, обычен ли для генерала такой стиль общения. Но негатива он не заметил, потому немного расслабился и занял предложенное место. «Я посмотрел т в о ё дело. Почти безупречное. а Одно пятно. С этим мутагеном». Мужчина задумчиво растер лоб пальцами. Но оно и не по твоему профилю. Наоборот, ты быстро сориентировался. По сути, благодаря тебе мы получили препарат. Пусть и в таком виде. Объект ушел, отметил Станислав. Но здесь виноват не ты. Ратников сглупил. н ну, о мертвых или хорошо, или никак, да? Станислав согласно кивнул. Хотя был согласен с к о в а л ё в ы м Именно из-за Андрея они упустили Кристину. Он мог быть уверен только в том, что она жива. А вот в каком состоянии мучают е ё пытают, насилуют, кто знает. От этих мыслей в глубине души поднималась глухая ярость, которая не могла получить выхода. «Мы предпринимаем все возможное, чтобы найти объект». Но Вест умеет скрываться. «Именно поэтому я и вызвал тебя». Коваль отодвинул от себя бумаги. «Долго собираешься по миру колесить». «А есть предложение интереснее?» «Есть». Могучие плечи приподнялись, а на губах генерала мелькнула улыбка. «Я ищу замену р а т н и к о в а «Наука не совсем мой профиль. Химера — военное направление. Новый мутаген, сформированный из крови объекта, уже тестируют. К тому же мне важнее умение управлять людьми и мозги. Это в тебе есть, судя по личному делу и отзывам тех, кто с тобой работал». «Интересное предложение. Выбрал наиболее нейтральный ответ». Повышение всегда хорошо. Придется пересесть в офис за бумажки, зато риск погибнуть в разы меньше. Хотя Стас считал опасность неотъемлемой частью своей жизни и не был до конца уверен, что желает чего-то иного. Но всегда наступает момент, когда нужно расти, двигаться дальше. Кажется, это именно он. «Тогда с завтрашнего дня приступай, разбери дела Ратникова и верни объект Станислав. А если не получится, ликвидируй. Девушка достанется либо нам, либо никому». «Понял». Станислав поднялся со стула, стараясь сохранить невозмутимость перед внимательным взглядом генерала. «Покидал кабинет». с дико колотящимся сердцем. Если он вернет Кристину, тогда сможет гарантировать ее безопасность. Конечно, она всегда будет под колпаком, но это лучше, чем ситуация, в которой она была до этого. Только как ее найти? Ответ пришел на следующий день. Станислав как раз перебирал папки с делами, когда ожил его телефон. Странно, но именно личный номер которого был известен ограниченному кругу лиц. Еще и номер не определялся. Стас, раздался голос Кристины на другой стороне линии, стоило поднести трубку к уху. Не справившись с эмоциями, он подскочил с кресла. В глубине души боялся больше никогда не услышать ее голоса. А теперь, Она звонила сама. Огромных трудов стоило заставить себя собраться. Он подхватил второй телефон, быстро отыскивая нужный номер. Нужно отследить звонок. «Да, Крис, это я».